подошел к постели больного, маленький, седой, властный, и сказал ему то «встань и иди», что извечно говорили всюду целители. Он словно кнутом щелкнул «встать». И каталептик послушно сел на кровати и почти сам встал, ему помогли немного. И тогда-то, о чем речь, ткнув его зачем-то пальцем в живот, выше не доставал просто. Спросил шахтер столь же властно, чтобы заговорил больной. Кто я, знаешь? И словно не было годовой неподвижности, украинец переступил с ноги на ногу, облизнул пересохшие губы и послушно ответил: "Жит". Вот насколько первым и значимым было для него это определение. Он заговорил потом и задвигался. Ну, — спросил Шехтер у писателя, ему это торжественно рассказав. — Каково? — Чувствуете теперь, где это все сидит? — да поежился бездельник, — глубоковато. — При любом попутном и удачном ветре эта вечная искра легко разгорится в пламя, — сказал Деляга. — Нет уж, тут ветра мало. Тут идея какая-нибудь нужна, — возразил бездельник. Я однажды столкнулся с такой идеей и порадовался, что она еще не всюду разнеслась. Все еще, впрочем, впереди. Замечательный у меня был один разговор с русским потомственным интеллигентом. Очень я помог тогда развитию той идеи. Грех был бы не помочь. «Не тяни ты», — сказал Деляга. «Ничуть я не тяну, ребята. Просто приятно вспомнить, не торопясь. Или вы куда-нибудь спешите». нет. — с сожалением сказал писатель. — Никуда. Рассказывай, старик, и не гони картину. Смакуй детали, излагай подробности, делай паузы в интересных местах, гуляй. — Все-то вы опошлите, — сказал бездельник. — Только я все равно ведь расскажу. Было это пару лет назад в Ленинграде, куда приехал бездельник дней на несколько пошататься по любимому городу. И приятели сказали ему, что у них на киностудии недавно появился интересный новый редактор. Какие-то небольшие рассказы он уже напечатал, был весь сам из себя литератор и философ. Главное же, не скрывал более того, вслух говорил, что евреем дескать, в России не место. Это ведь покуда редкость громко такое говорить в приличном окружении, а не тщательно скрывать и прятать. Этот же не только демонстрировал свою уверенность, но по отношению к конкретным евреям-авторам был порядочен безупречно, то есть не только не отвергал их, но и сам привлекал и опекал, если знал или обнаруживал за ними какие-нибудь подлинные способности. Антисемитизм у него был какой-то чисто теоретический, из глубоких, как видно, убеждений, произраставших и питавшихся. Бездельнику предложили с тем редактором его свести, и бездельник согласился с интересом. И свели. Разговор шел путанный сперва, несвязанный. Общих знакомых они выискивали. Поиск общих знакомых в интеллигентных первых разговорах ту же самую роль играет, что обнюхивание у собак. Приблизительно ясно делается, с кем общаться привелось. После чего... А обнюхивание это очень расположило их друг к другу. Заговорили о книгах сам из дата. Кто что читал и какого мнения. Тут не мог не зайти разговор о России вообще и ее сегодняшнем неустройстве. И бездельник в удачное место ловко ввернул смешную фразу некой очень культурной старушки. Эта престарелая мать одного пожилого ученого как-то замечательно ясно выразилась. Русские люди сделали евреям столько зла, что негоже русским людям обижаться, что евреи сделали в России революцию. Тут редактор клюнул на заготовленного бездельником червяка, оживился, как боевая лошадь от порохового дыма, и понесло парня в удивительный монолог. Вкратце он сводился к идее, восхитительно простой и убедительной. «Шутки шутками». «Но революцию действительно сделали евреи», — сказал он. «Ведь достаточно обратить внимание на количество евреев у большевиков, меньшевиков и эсеров, причем особенно среди руководства. В отдельные времена чуть не треть, а лидеры и фигуры, заметные, сплошь и рядом. И фамилии даже нечего перечислять, общеизвестно. Только дело-то не в том...» сказал он, волнуясь и переживая от того, что излагает нечто заветное, сокровенное, выношенное и важное дело в результатах революции и всего, что произошло потом. Ведь Россия совершила над собой некое самоубийственное членовредительство. Она устроила буквальный геноцид, ибо убила своих лучших сыновей в области не только ума и духа, но и тех, кто веками ее кормил. Посмотрите повнимательней назад. Интеллигенция разъехалась или погибла. Здесь и тех, кто эмигрировали, надо считать, и погибших в результате чисток в лагерях и тюрьмах сгинувших, и тех, кого выслали насильно. А искорененное дворянство, а убитое духовенство, а в гражданскую с обеих сторон павшие – Это о носителях интеллекта и духовности, а заодно, что не менее важно, о хранителях совести и чести. а кулачество. Самая активная часть крестьянства – а это ненависть и презрение к труду, что у всех сейчас так явны и очевидно. Думаете только от того, что отбили у российских людей интерес и вкус к труду? Нет, не только поэтому. Это еще наследственное, поверьте. В России были неукоснительно вырезаны носители лучших российских генов. А не это ли, пусть не полный но самоубийственный геноцид? Такое восстановиться может через много-много поколений, если вообще может. Это вам любой садовод-любитель скажет. Здесь не надо быть ученым-генетиком. Вот о чем я и говорю. Потому что это, именно это, самый страшный урон от революции. Целая огромная нация свою породу ухудшила. Это и сегодня, кстати, невооруженным глазом видно. А теперь о евреях и их вине. Я ведь не обвиняю каждого из вас в отдельности. Знаете, есть такое понятие сверхсознание. Это, как я понимаю, нечто свыше предначертанное, которое каждая личность в отдельности не осознает, но исполнению неосознанно способствует. Так вот, все, что произошло с Россией, совершили евреи, чужаки в ней, укоренившиеся иностранцы. Очень уж во всяком случае способствовали. А поскольку впереди неизбежные и очень крупные перемены предстоят, ведь в таком говне, как сейчас, не может, согласитесь, долго жить великая страна, то евреям в ней сейчас не место. Помешают они ей опомниться и в себя прийти. как — Не знаю и предсказать не хочу, но помешают. Сама духовность ваша чужда России и вредна ей, как бы вы добра ей не желали. Не обижайтесь. — Что вы? — ошеломленно сказал бездельник. Он столкнулся с такой законченной конструкцией, что никак ее не поголебать, даже если бы хватило каких-нибудь конкретных знаний. Он напрягся, чтобы возразить, но вдруг с ужасом сообразил что ему в голову лезут наоборот всяческие подтверждения. вспомнилось почему-то дума про Апанаса Багрицкого, где комиссар продотряда Коган был прямым воплощением совершавшегося. Вспомнился комиссар из Разгрома, потом Троцкий и Свердлов, за которыми сразу вслед замелькали-замаячили другие, с несомненностью подтверждающие эту сумасшедшую концепцию. И идеями Солженицына запахло. Как невеличественна фигура эта, мужеством своим и талантом, однако же плохо пахли отдельные его идеи. Не отсюда ли и у редактора этот бред? Закурив и долго провозившись со спичками, бездельник опомнился. В чем он мог убедить этого счастливого, озаренного пониманием истории, вполне сложившегося человека? русского интеллигента самой распоследней формации, ни в чем. И ему только ужасно захотелось, нестерпимо, жгуче захотелось довести эту концепцию до абсурда. Что-нибудь в ней достроить, во всяком случае, чтобы она еще ближе подошла, к чему клонилась. Захотелось настолько, что он вдруг ощутил в себе свирепое, веселое вдохновение». И уже сам себя слушал с удовольствием, ибо ранее никогда ему такое в голову не приходило. «Несомненно», — сказал он, — «что-то в этой идее есть. То дыхание истины и правоты, которое ощущаешь сразу, если даже не согласен целиком. Только знаете, она не полна. И я вам сейчас объясню, в чем именно». Вы ведь наверняка помните, кого в прошлом веке полагали виновниками глухо нараставшие в России смуты. Помните, несомненно. Евреев, поляков и студентов. О студентах ясно. Молодые всегда воплощают любые идеи перемен, носящиеся в воздухе. а евреях вы только что сказали, и убедительнее сказать нельзя. а поляки Неужели вы думаете, что насильственное присоединение разделы? Всяческие унижения, подавление любого шевеления в стране – это все они простили России? А кого Достоевский, этот нерв души российской, он кого не любил? Тех же евреев и поляков. Почему же вы поляков сбрасываете со счетов, когда говорите о тех, кто осуществлял российский геноцид? Я вам два имени сразу назову – дзержинский и Минжинский. Тут бездельник запнулся на мгновение, ибо понимал, что для убедительности нужно третье, какое-то громкое имя. Он никак не мог найти его в памяти, да и есть ли. Но увидел загоревшиеся глаза собеседника, и его озарило. — А Вышинский, — сказал он торжествующе, — Андрей Януарьевич, ведь не просто председатель всех этих судилищ, но организатор. Теоретик, автор и разработчик совершенно нового правосудия и новых форм следствия. Кто, как не он, всю мировую практику правосудия отверг и похерил, постановив, что для осуждения достаточно признания своей вины? Сколько мук из-за этого приняли миллионы? Сколько ложных доносов сработало, как стальной капкан? А вышинский поляк с придыханием спросил редактор. Он даже побледнел слегка. «Чистопородный!» сказал бездельник с твердостью. Что это и действительно так, он узнал немного позже, но в ту минуту верил искренне и убежденно. «Потрясающе!» сказал редактор. И они расстались, чрезвычайно довольные друг другом, а в особенности, каждой собой. Глава 9 Здравствуй, только что послал тебе письмо, а теперь пишу второе, отправлять которое не буду. Я его как заклинание пишу, чтобы ты почувствовала на расстоянии, как мне важно исполнение моей просьбы, не могущей тебя не удивить. Помнишь, я писал тебе, что уверен, что недолго здесь пробуду, так как я не на месте, и системе ты явно чужероден. Так Иону изверг некогда кит, потому что был Иона человеком, а его в себя заглотнуло животное неодушевленное. Повторяется, похоже, эта история. Расскажу тебе сейчас по порядку. Ты ведь не знаешь, что параша — это не только унитаз или любая в камере посудина, нет. Параша именуется еще любой слух, любая информация о возможной перемене в судьбе. Не случайно потому и поговорка, что «параша» — это лагерный кислород, ибо большинство параш об амнистии, о сокращении сроков, об улучшении еды, вообще о скащухе всяческой, о надеждах. Все параши, слышанные мной с лета, когда я приехал на зону, были об амнистиях по самым разным поводам в честь немыслимых каких-то круглых и полукруглых дат наших бесчисленных побед и успехов, по случаю юбилеев и даже просто дней рождения каких-нибудь второстепенных вождей. А еще и потому, якобы, что опомнились где-то наверху, ахнули, увидев, что перебрали, и решили разослать повсюду комиссии для опустошения лагерей и выпуска слабовиноватых. Я к этим парашам быстро привык на зоне. Усмехался, выслушав очередную, но не разуверял никого, обнаружив некогда, как людей печалит скептицизм. А возникнув, параша лопается немедленно сама по себе и исчезает, чтобы тут же смениться новой. И свечение кратких мыльных пузырей этих, как ни странно, помогает здесь жить. Но одна из них вдруг стала обрастать новыми и новыми подтверждениями то отрядный офицер был пьяный и болтал об амнистии, разомлевши от сладостного внимания, то другие блюстители говорили, что и впрямь готовится что-то, неизвестно только для каких статей и какая выйдет скащуха. Речь, разумеется, шла не о воле в полном смысле слова, а о выписке на химию, на какую-нибудь стройку. Но и это представляло счастьем. Обсуждались перспективы новой жизни, в которой главное место занимало возможность выпить. Женщины, ты уж не обижайся, были явно на втором плане. Вообще о них мало было разговоров. Разве только Мишка-аварийщик получил семь лет за столкновение на дороге. Рассказывал, как работал где-то под Красноярском. А туда столько нагнали химиков, даже в бараках не помещались и многим разрешила комендатура строить себе балки. Это хибарки из досок и вообще из чего придется. Там и жил такой счастливец-химик с какой-нибудь приблудной бабой до конца своего срока. А потом, уезжая, продавал этот балок следующему химику вместе с бабой. Сам балок оценивался обычно рублей в двести. Деловито излагал Мишка детали счастья, а за бабу литр водки ставился. Замечательная вещь эмансипация. Да еще с необходимостью весь день работать. Ибо мужчина, муж, как правило, не в состоянии прокормить семью один. Да еще как работать при том. Почему-то вспомнил сейчас, как был на 90-летнем юбилее замечательной одной старушки переводчицы И она вслух читала заметки из своей записной книжки. Одна очень мне понравилась лаконичностью. Когда я из окна вагона... — писала старушка. — Вчера увидела женщин, тащивших на себе шпалы для ремонта железнодорожного пути. Я потом долго думала о своей матери, посвятившей всю свою жизнь борьбе за освобождение женщины. — Извини меня, я отвлекся. Я становлюсь болтлив, когда заочно разговариваю с тобой. Очень я соскучился по тебе. Но, возможно, скоро увидимся. Слушай дальше. Наступил заветный день. Сбылась последняя параша. Нам торжественно зачитали указ. Как великое благодеяние и милость. Только мы и вправду обрадовались. Те, естественно, чьи статьи подходили. Никогда под такие указы не подходят статьи, касающиеся политики и сопротивления властям, что приравнивает их к умышленному убийству, злостному изнасилованию и тяжелому грабежу с оружием. По статье своей и сроку я годился. Хоть и опасался очень, что пришла за мной на зону письменная или устная сопроводиловка с разъяснением, кто я есть на самом деле. Извини, прервусь. В день, когда указ нам зачитали, подошел ко мне знакомый, некий Ляпин. Так я и не знаю его имени, почему-то Ляпин и Ляпин. Маленький и тишайший человек, каждый день застенчиво просивший покурить. У нашей компании просивший. Больше ему никто не давал. И тоже заговорил, что скоро выпустит Было этому бедолаге очень сильно за 60 Он еще охотился азартно и запойно пил в промежутках. Сел он из-за своего мужского гонора и был мне очень этим симпатичен. Крепко напился он однажды где-то на окраине своего поселка и шел домой. Всегда исправно доходил, а тут рухнул уже рядом с домом и уснул сладчайшим сном подгулявшего пожилого труженика. А жена, позвав соседку на помощь, разбудила его, чтобы вести домой. Стыдно ей, видите ли, стало. С возмущением рассказывал Ляпин, что муж на травке лег отдохнуть в канаве у дороги, а не дома или, по крайности, во дворе. Да еще и снилось ему что-то чрезвычайно приятное, вроде, что он сам без собаки настиг зайца и уже вот-вот схватит. Но он и дал жене и соседке. Он их обеих так гонял вокруг дома, покалачивая, что их хмель с него слетел последний, не то что сон. И получил за хулиганство два года, невзирая на то, что ветеран войны, ветеран труда и медалей полный пиджак. Он еще Гражданскую, кстати, помнил, хоть тогда мальчонкой был. Потому что он рассказывал о Гражданской, видно было, что за винегрет сложился у него в голове к почтенным годам. «Партизаны эти они за красных были», — рассказывал он, покуривая. «С Колчаком они воевали, значит, с регулярной белой армией. Ну, они красные партизаны эти. В лесах больше жили все, в тайге, значит. Выйдут изредка, постреляют кого, кто белым помогал, продовольствие заберут в деревне, свиней, хлеб, картошку». Есть-то надо им, кушать, значит. Ну, конечно, баб немного потопчут, которых словят. Дело житейское. Баб от них прятали всегда подалие. Лошадей возьмут овец всяких и в лес обратно. Партизаны эти, значит, смело против Колчака воевали. Много ему урона причинили. Их теперь часто в фильмах по телевизору показывают. Они там «бандиты» называются. Даже этот Ляпин, чаще всего быстро уходивший, получив табак на самокрутку, задержался возле нас и мечтательно сказал. К попозже сказывали, что отпустят. Неужели я еще по мелкому снегу зайца погоняю? — Да еще и бабу погоняешь, — сказал ему кто-то. «Э — Эй, чего там? — отмахнулся Ляпин и замечательно широко улыбнулся, обнажив четыре зуба цвета махорки, только что взятые у нас. «Бабу я и по глубокому снегу погоняю, мне бы зайца успеть, а должен?» Это он обращался прямо ко мне, и я не мог его разочаровать. Я его заверил, что сам слышал, как офицер на вахте говорил, что уже через месяц будет он, стоя здесь на вахте, бить нас по жопе сапогом, прощаясь. Две недели с того дня прошло ровно, и вчера уже была у нас комиссия, подбиравшая дела к рассмотрению. Подходил я полностью. Но мое дело комиссия не взяла, это я узнал с достоверностью. Либо, значит, письменно есть в и бумага, либо устно кому-нибудь разъяснили в наш прекрасный век телефонной связи. Но комиссия готовила дела для выездного местного суда, оттого я и задумал дерзкую попытку вырваться, да еще и с блефом небольшим обязательно он должен сработать». Значит, слушай, что ты должна сделать. Пусть на зону мне придет телеграмма. Все равно мне ее не отдадут. Что была ты на приеме большого юридического консультанта, ведущего как раз этой амнистией. И он тебя авторитетно подтвердил, что статья моя и срок полностью под указ подходят. Вот и все. А судейская коллегия, если телеграмму эту им покажут, а я все силы приложу. Вдруг да затребуют мое дело и поступят по закону, невзирая ни на какие телефонные или устные насчет меня запреты. Из сибирского простого упрямства, дескать, есть законы баста. Мы его слуги и исполнители. Вот на это вся моя надежда. Поняла теперь. Исполни, пожалуйста. Очень уж охота на свободу. Счастливо. — Почему? — спросил меня бездельник. Почему ты нервничаешь, как невинная девица, в первый свой рабочий вечер в бардаке? Но пусть не придет телеграмма, все равно ведь комиссия приедет. Все равно ты ей подашь заявление. Не получится, если твой блеф. Давай, худшее предположим, тебя не выпустят. Но ведь и это не смертельно. Стыдно нервничать. «Правда, правда», — поддакнул ему Деляга всё равно ведь жизнь продолжается. Ты же у нас философ, Мироныч. Вот оставайся философом». «Ну уж только философом не оставайся», — захохотал писатель. «Мужиком будь, а не философом, Мироныч». «Что это вы, гражданин писатель, вроде как нашу передовую философскую мысль не слишком цените?» — спросил бездельник. «Мы, конечно, вас не подозреваем, что вы наших философов читаете, потому что уважаем вас». А это несовместимо. Только нас ваша негативность настораживает. «Слушайте, мужики», — сказал писатель. «Я вам сейчас одну историю расскажу, где все правда до единого словечка, и вы тоже тогда хорошего человека никогда больше философом не обзовете». И рассказал. Это случилось в столице одной южной республики, в Институте философии и права. Тут название само за себя говорит. Очевидно, учредителям института право казалось такой же абстрактной штукой, как философия, но дело не в этом. Жили они там и жили. Кстати, в здании, где на окнах почему-то козырьки были. То ли от солнца, чтобы мыслить не мешало, то ли для того, чтобы сотрудники института с неба звезд не хватали, не знаю. Но опять-таки не в этом дело. А в том, что однажды как-то в ночь с пятницы на субботу... А, возможно, из субботы на воскресенье кто-то неизвестный, но злоумышленный, дерзко и вызывающе насрал на стол заведующего сектором эстетики, здоровенную кучу навалил. В понедельник утром раньше всех пришла уборщица. Ахнула она, ужаснулась нравом ученых и убрала со стола эту гадость, аккуратно вытерев стол за что через час получил строгий устный выговор, ибо убрала она, как выяснилось, вещественное доказательство для стремительно возбудившегося следствия. Ибо этим антиобщественным поступком, совершенным на столе ведущего эстета, занялся увлеченно весь институт, ранее изнемогавший от зеленой тоски и полной незанятости. Посыпались доносы, подписанные и анонимные, В адрес как институтского, так и вышестоящего начальства. Нет, впрочем, подписанных не было. Философы люди предусмотрительные. Как поется, если помните, в детской песенке. Климу Ворошилову письмо я написал, а потом подумал и не подписал. В каждом доносе приводились вопиющие конкретные факты злодейских и вероломных интриг сотрудников друг против друга, результатом которых и явилось отмщение в виде упомянутой кучи свежего дерьма. Из вороха этих доносов неопровержимо следовало, что почти все философы и правоведы спали с женами своих друзей и сотрудников, развратничали по всему большому городу в меру своих сил и воображения. Заваливали друг у друга аспирантов, подсиживали друг друга, клеветали и сплетничали, воровали безбожно и напропалую все глубокие идеи и мысли своих коллег, даже по пьяному делу дрались в рабочее и нерабочее время. Занимались заработками на стороне. Так один, к примеру, философ с утра до ночи чинил и красил автомобили, а другой оказался известным всему городу книжным спекулянтом. В каждом доносе был свой сюжет и своя интрига, приводившие к одной и той же развязке. Куча дерьма на столе руководящего эстета. Этот поток интимной информации был столь густ, что, конечно, прежде всех из института за что-то вопиющее неблаговидное выгнали главного пострадавшего, самого заведующего эстетической мыслью, потому что все понимали что все-таки главный виновник этой кучи – он сам. Далее, как непременно водится, выгнали ученого-секретаря за ослабленность научных достижений. Кому-то объявили выговор, и жизнь философов снова успокоилась. На полгода. А через полгода и не просто за взятки при приеме экзаменов у аспирантов, а за злостное вымогательство этих взяток? Посадили в тюрьму и дали срок заведующему сектором этики. Дело этого ведущего специалиста по нравственности и морали снова породило поток доносов, но уже в них мало было свежей информации. Только выяснилось, что кто с кем спал, те и продолжают спать. А еще один философ по историческому материализму, Каждую, как оказалось весну, возил на самолете в Москву на рынок ранние цветы и молодые овощи. Но дело его замяли, ибо чей-то он оказался племянник. Случаи воровства идеи мыслей тоже больше не рассматривали, ибо подробный разбор таких дел приносил один и тот же результат. Оказывалось каждый раз, что тот, у кого их крали, сам, в свою очередь, злостный плагиатор и перелицовщик старья. Разумеется, выговоры были, а с работы выгнали только нового ученого-секретаря. Тут опять пошло время спокойной философствующей жизни. Нового ученого-секретаря взяли со стороны, чтобы освежить научные кадры. Это был человек безупречной репутации, бывший летчик, закончивший философский факультет и имевший опубликованные труды. В институте он очень понравился коллективу тем уважением, которое проявлял ко всем коллегам. А спустя полгода этот новый ученый-секретарь зазвал к себе домой одного почтенного пожилого правоведа, угостил его коньяком и развлек изысканной беседой, после чего привязал простынями к стулу и подверг утонченнейшим физическим пыткам, которые несчастный правовед отказался даже впоследствии полностью описать. Этот ученый-секретарь оказался давно уже состоявшим на психиатрическом учете агрессивным маниакальным больным, а все его философские труды были написаны другими людьми, нанятыми за деньги со стороны, из того же, скорее всего, института. К своей жертве правоведу оказывается... Он давно уже имел жгучие претензии ввиду чисто теоретических расхождений в вопросах права и мироздания вообще».